Хазарскую империю, едва ли облегчал им ситуацию. Однако препятствие в виде степных кочевников не было непреодолимым, и Русь всегда поддерживала отношения с христианскими государствами за Кавказье, а через них с Сирией, за степями, в которых господствовали кочевники, Также находились такие важные торговые и культурные центры, как Хорезм и Бухара. В X веке Бухарой правила просвещенная персидская династия Самонидов. Позже, в XI веке, их сместили дикие сельджуки, приводя к упадку цивилизацию Туркестана. На севере мусульманское государство Волжских Булгар, с которым Русь имела тесные торговые отношения, достигла, кажется, не только материального благополучия, но и сравнительно высокого уровня культуры. Потенциально оно могло служить посредником между Русью и арабской культурой, но, по-видимому, Русь не особенно воспользовалась этой возможностью. Экономически Русь поддерживала оживленные отношения с Востоком и через Волжских булгар и через тму пока не утратила контроль над этим городом в конце XI века. В дальнейшем половцы, по крайней мере в периоды мира, позволяли хорезмским и другим восточным купцам торговать с русскими. Однако около тысячного года нашей эры приток восточного серебра в Киевскую Русь сократился возможно, в связи со свержением самонидов. Эпоха крестовых походов 1096-1270 годы внесла радикальные изменения в международную ситуацию. силы Византии в это время сокращалась, а Запада возрастала. В 1204 году западные рыцари покорили и безжалостно разграбили Константинополь, после чего Латинская империя была установлена в Греции, где просуществовала до 1261 года. Русская торговля, которая ранее тяготела к Константинополю, теперь переместилась на западные рынки. политические через Венгрию, Польшу и Богемию, Русь в период крестовых походов участвовала в европейских делах значительно активнее, чем раньше. То воинственные, то миролюбивые русские в отношениях с Западом за XII столетие преуспели в установлении своего рода равновесия между Восточной и Центральной Европой. Этот баланс был нарушен в начале XIII века при создании государств германских крестоносцев в Пруссии и Латвии. Тогда же монголы впервые дали о себе знать, совершив набег в Половецкие степи в 1223 году. Таким образом, международное положение Руси в киевский период было благоприятно для нее на юге, менее благоприятно на западе. И совершенно неблагоприятно на юго-востоке, где постоянные набеги кочевников подтачивали ее силы и истощали ее ресурсы. Третье. Различные и сходные тенденции в истории Руси и Европы. Деление всемирной истории на древнюю историю, историю средних веков, новую и новейшую историю. Одно из традиционных обобщений, которое становится почти бессмысленным при ближайшем рассмотрении, особенно с точки зрения действительно всего мира, то есть принимая во внимание историческое развитие не только Европы, но и других континентов. По сути дела, это общепринятое деление было произведено, имея в виду только историю Европы, и только относительно европейской истории оно имеет какой-либо смысл. В Европе Средние века были главным образом периодом феодализма. Феодальные институты развелись в результате вырождения Римской империи, ее распада под давлением варваров, преимущественно германцев, приспособления тефтонских институтов,